Глава 13. Недоверие. «Как это понимать, бифальт? с гневом спросила Лора. Только что его брат и невестка закрыли ресторан. Мур в расстроенных чувствах покинул заведение, поругавшись с купцом. «Да откуда мне было знать, кто он такой? В смысле, я знал, что он ублюдок, но Мур никогда не рассказывал о своем прошлом!» Беф пытался защищаться от нападок девушки. Сейчас у него чувство вины мешалось еще большим желанием уничтожить красноволосого. Он знал! Наслаждался своим присутствием! Слова сами сорвались с языка. Лора скрестила руки и, опершись на одну из красивых белых колон в их заведении, смотрела, как купец прошелся рукой по жестким волосам сдерживая и убеждая себя, что сейчас не время для удара. «Они еще слишком слабы, но как же хочется уже вырвать кольцо из носа этой ухмыляющейся твари, отправить его к праотцам!» «Я облажался», — выдавил он, наконец, из себя. «Ты крупно, мать его, облажался», — сказала девушка. Лора иногда не стеснялась в выражениях. Будучи дочкой мастерового, она воспитывалась только отцом и часто слушала разговоры его друзей-собутыльников, помогая ему после тяжелого дня добраться до постели. Мать рано их покинула, и Лора старалась заботиться об отце, а тот, в свою очередь, обожал любимую дочку. Муру пришлось постараться, отвоевывая невесту у строгого папаши, что на него совершенно не похоже. Ребята посмеивались, что брат на это потратил десятилетний запас слов. Однако Лора благотворно влияла на Мура, и он потихоньку раскрепощался. «Что мне делать?» — спросил Бэф. «Я могу пойти еще раз извиниться?» Он встал, но Лора помотала головой. «Не надо. Пусть побудет немного один. Ступай, я сама потом с ним поговорю». «Поверь, я не от сладкой жизни веду с ним дела». «Не хочу рассказывать, но мы немного в заднице». «А я и слушать не буду! Иди!» Она подошла к нему ближе и больно ткнула пальцем в грудь. Ее немного смуглое лицо было полно решимости. «И вылези из нее!» Беф всегда себя неловко чувствовал в присутствии Лоры. Эта женщина немного подавляла своей волей. Поэтому, сглотнув, он надел на голову кепи и отправился к выходу. «Бефальд!» — голос окликнул у самых дверей. Он обернулся. Ее небольшая миловидная фигурка убирала со стола тарелки ушедших посетителей на поднос. «Убей эту тварь!» Он лишь молча кивнул и вышел из заведения. Сразу как-то легче стало дышать. Снаружи ждал дилижанс. Беф плюхнулся внутрь и приказал извозчику отправиться в Миссалу. Капли дождя мелко-мелко моросили снаружи. Задумавшись, купец смотрел в окно. Мужичок спрятался под козырьком магазина, придерживая обтянутый толстыми веревками грубый мешок из джута. Двое детей, мальчик и девочка, босиком прыгали в лужу, а рядом весело гавкала дворняга, лихорадочно махая хвостом. Картины сменялись одна за другой, и вот он уже в Голюдском районе. Ровные чистые улочки и качественная дорога сменились колдобинами и затхлыми мрачноватыми лабиринтами гетто. Розовые и белые здания имели потасканный оттенок, как и все, что встречалось на пути. Казалось, даже обилие зелени на крышах простеньких домов не могло сгладить чувство, что тут живут не люди, а существа низшего ранга. Сейчас на него глазели со всех сторон. С козырьков крыш, свесив светло-зеленые пятки, группами сидела детвора и тыкала в проезжающую карету пальцами, иногда показывая ей неприличные жесты. В небольших беседках, сколоченных из всякого хлама, располагались старики, медленно смакуя жареных улиток. Национальное лакомство. Дети собирали их везде и сдавали за копейки торгашам. Некоторые и вовсе имели собственные фермы по разведению слизней. Раковины усеивали землю вокруг собравшихся, потом их подметут женщины или кто-то из младших. В семьях зеленокожих царил строгий патриархат и уважение к старости. Непослушание воспринималось как подрыв традиций и строго осуждалось голюдским обществом. Единение семьи и строгая иерархия позволяли им сообща выживать в сложных условиях. К преступникам в Мессале относились сочувственно и редко выдавали властям только если администрация прижмет старейшин. Часть ребят сидела на крыльце и лениво дымила дешевыми сигаретами. Дождь многих загнал под крыши домов, но даже так улицы казались оживленными. Виднелись и простые люди, беженцы с соседних деревень. Зеленокожие сдавали им в наем крыши. Пострадавшие располагали там свои палатки и устраивались на ночь. «Проблемы начнутся, когда наступят холода», — подумал Беф. Если они не отобьют нападения монстров, то многих постигнет незавидная участь. Мороз и голод толкнут многих на необдуманные поступки. Отчаяние породит всплеск преступности. Последнее станет причиной насилия, но наверху пока мало об этом думали. Всех волновало только то, что творится снаружи. Бэф знал, что Гарсонарика — простой мечтатель без бестолики практики. Он собрался строить здоровое общество, совершенно не покидая дорогих покоев и не зная, какие болезни это общество терзают. Оно ему чуждо. Все его уродства и наросты остаются здесь. Никакого воодушевления и чувства светлого будущего. Лишь цепкая маска скептицизма на лицах взрослых и издевательски нахальные улыбки ребятни. Для них любой чужой — это источник наживы, Возможность вкусно покушать. Тут есть места и похуже, где гнилые козырьки деревянных хибар саботировали солнечные лучи и служили пристанищем отбросов даже этого общества. Помойка, примыкающая к стене, вбирала в себя всех убогих и несчастных этого города. нищие, инвалиды, изуродованные магией и доживающие свой век спившиеся проститутки. Однако туда он, слава Альтенда, не собирался. Сегодня у него была встреча с Бруно, и он хотел сам навестить негласного начальника по безопасности. Беф понимал, что тот сдал его Алану не со зла, даже успел немного остынуть и пораскинуть мозгами, как можно было обернуть эту ситуацию себе на пользу. У обеих сторон есть что предложить. Один дразнит возможностью отомстить за погибшего друга детства, а второй манипулирует его желанием отыскать мать. В краткосрочной перспективе выигрывал Крижин, потому что у него были сейчас ресурсы прижать под шумок их семью. Но будущее все равно за Аланом. Нашествие должно когда-нибудь закончиться, и все, кто сейчас бесчинствует, получат по шее. Он решил поставить на тайного инспектора. Бэф не то чтобы недолюбливал аристократов, Факт в том, что они ничего хорошего ему не сделали. Еще с детства он не понимал этого фанатичного крестьянского угара по королевской семье. Несмотря на то, что его приемная мать была родственницей знатного рода, это не дало никаких преференций, какое-то избирательное благородство получается. Всего в жизни он добился сам, собственным умом и упорством. Аристократы были как большие жирные пьявки, решавшие, кому можно развиваться, а кто должен уйти и не отсвечивать. Фаворитизм не лучший двигатель экономики. Но Бефальту пришлось с этим смириться и отстегивать время от времени взятки знатным домам, чтобы выбивать нужные лицензии и разрешения. При этом со стороны знати никаких усилий в поднятии уровня жизни граждан не следовало лишь желание набить свое ненасытное брюхо. Как руководитель довольно приличного торгового дома, он вынужден был пересекаться с высшим светом в Абиса и других городов на местных балах и увеселительных мероприятиях. Он всегда с собой брал ящик знаменитых сигарет и дорогую выпивку для ненасытных глоток. Оттазонов его подбадривал и подсказывал, как вести себя в свете. Как не старайся? Пока ты не один из них, всегда будет непроницаемый невидимый барьер. Тебя могут уважать, быть благодарными за подарки и вообще восхищаться твоей персоналией. Но как только ты попытаешься войти в их мирок, тебе вежливо, а иногда и не очень, с наслаждением напомнят, кто ты». Гурк объяснял эту ситуацию отсутствием социальных лифтов. Бэф знал, что рано или поздно получит высшее купечество», но это будет для него потолком. Ведь дальше деньги не слишком решали». Пораскинув мозгами, он понял, что максимально обезопасить семью только если прорвется в эту закрытую прослойку элиты. «Прости, немного задержались с обходом». Бруно поздоровался с Бефальтом, расположившимся в голюдских покоях после поездки. «Ничего страшного, я только недавно приехал». «Отлично!» Бруно хлопнул в ладоши, и в комнату бесшумно вошла жена, недавно угостившая Бифальта вкусным фруктовым чаем. «Сообрази нам покушать». «Папа, папа!» Ворвался мальчуган лет четырех и попросился на руки. Тот поднял его, поцеловал и сказал, что поговорит с дядей и зайдет к нему попозже. Беф только недавно узнал, что у Бруна есть ребенок и семья. Тот не любил распространяться о деталях личной жизни. Пришлось дарить молодоженам свадебный подарок постфактум. «Хочешь, чтобы я назначил встречу с Алланом?» Переспросил его отец семейства, когда они остались наедине. Бэф объяснил, как лучше связаться с государственным служащим. Нужно, чтобы тот сам его нашел. Бруно покинул кабинет, окликнул щуплого мальчишку и что-то долго ему объяснял. Тот серьезно кивнул, бешено вытирая сопли рукавом, и засверкал пятками. «Оставайся», — сказал капитан отряда. «Познакомлю тебя кое с кем интересным». Беф отказался, сославшись на занятость, и в торопях покинул Миссаллу. В отличие от сердобольного Микульпа, он не испытывал особой радости, находясь в этом месте. Бруно еще не до конца прощен. Доверие — слишком хрупкая вещь в дружбе, поэтому сейчас он воспринимал зеленокожего только как подчиненного. Марк приноровился таскать кристаллы с одного пункта в другой, используя собственное положение. Чтобы сделать это быстрее, он купил лошадь, и это позволило ему перевозить в три раза больше груза в дополнительных тюках. Его визиты выглядели как проверка. Заходя в заведение, он просил всех демонстративно сплюнуть, чтобы убедиться в отсутствии зараженных. Постояльцы иногда ругались такому чрезмерному вниманию, но у Марка всегда было оправдание. «Это все делается для безопасности граждан, и тут ничего не попишешь». Пока он изображал из себя инспектора, хозяин загружал лошадь кристаллами и подавал сигнал. Марк желал всего доброго и уходил в точку, где этот груз ждали. Там он повторял весь спектакль. Почему он не раскатывал аки-заправский купец в телеге, собирая сразу со всех точек груз? Ну, по одной простой причине. Его могли случайно узнать сослуживцы и спросить, что это он делает. Отвертеться можно, но случись что, подозрения тут же бы пали на него. Для проверок телега не нужна, а вот конь не вызывал подозрений. Все выглядело, будто он устал от безделья и принялся за привычную работу. Двух ходок пешей и на лошади хватало, чтобы забрать весь груз с точки А и перенести в точку Б. Даже чересчур быстро вышло. Скакун ему больше не нужен, оплата места в конюшне и корм стоили денег, поэтому после миссии он его сбыл в другом месте. В мирное время Марк так, конечно, не поступил бы, но сейчас у него ограниченный капитал, даже с учетом армейского жалования. Контрабанда перепрятана, и теперь Лепраст его должник. Это не может не радовать. В Рилгане оставалось еще одно дельце, и можно будет сворачивать удочки. Надо обмозговать, как выбить увольнение или перевод в абис. Попробовать сделать это через Алекса? С преподом у него хорошие отношения. Пусть надавит на шишек сверху. Марк ведь не просто так хочет перебраться — Он готов сражаться за жителей родного города, а значит, принесет пользу и государству. Тут все логично». Впрочем, не все в той и в этой жизни поддается логике. Марк приостановился возле стеклянной витрины бутика с дамскими шляпками. Он смотрел на свой силуэт, и ему пришла в голову мысль, упущенная в пылу подпольной деятельности. «А что, если его обуют?» Так, стоп, это невозможно. И почему же? Они ведь договорились, честно пожали друг другу руки. Ну и что? В прошлый раз Ли тоже много разглагольствовал, и как вышло? Ты им больше не нужен. А ведь и правда, он перепрятал все ценности, а значит, а значит, он слишком много знает. В этой цепи ты слабое звено. Марк услышал звук металла. Позади вели Голюдя в кандалах. Насколько он знал, в конце улицы через дорогу полицейский участок. Что же теперь делать? Он может просто не возвращаться. Сливать их он не станет, так как первым пойдет на плаху в качестве сообщника. Блин, и зачем я об этом вообще подумал? Парни ли просто ему нужны. Одного кунца со служивцами не хватит для борьбы с монстрами. Марк должен пойти и убедить революционеров выполнить обещания. Иногда он жалел, что такой параноик, но жизнь не раз подбрасывала ему сюрпризы, и наступать на старые грабли не было охоты. «Хорошо». Марк успокоился и снова зашагал по улице. «Что я могу сделать? Какие ресурсы у меня есть? Маны недостаточно, у них все равно больше. Есть дисторты» ими я могу… могу что? Усиливать мышцы, выбрасывать нужные гормоны, восполнять кровопотери, лечить себя, восстанавливать ману. По идее, это означало, что с ростом их количества он может контролировать все больше и больше систем организма. Кстати, получив пятый дисторт, он так и не успел опробовать новые возможности. Если они, конечно, были. Марк заметил, что сила удара растет, если задействовать больше одной мышцы, усиленной дистортом, и организм легче справляется с нагрузкой. Марк зашел в дом и, пока рассказывал о провернутом дельце, внимательно следил за мимикой революционеров. Он тоже изображал радость и наивную веру в успех. Ли похлопал его по плечу и поблагодарил за отличную работу. Все было как обычно — но не покидало странное ощущение спектакля для одного зрителя. Эти ребята умели изображать любые эмоции. Еще бы, они прожили больше десяти лет в постоянном страхе спалиться на какой-нибудь мелочи, вжиться в образ для них не проблема. Или ему действительно пора в дурку, если так плохо думает о хороших людях. Марк не стал долго засиживаться и, сославшись на усталость, отправился наверх. Типа пораньше хотел лечь, чтобы отоспаться и забежать с утра в академию. Компания еще раз подняла за него бокалы и осталось глушить вино. Незаметно выбраться и подслушать Марк не надеялся. Уже успел заметить, насколько у Лэнса чуткий слух. Даром, что простачка из себя строит. Сверху Марк слышал лишь звон бокалов, иногда смех или отрыжку. Ему не хотелось напрямую спрашивать у Ли, выполнит он обещание или нет. По меньшей мере, это глупо. Если да, то он мог обидеться за такое недоверие, а если нет, то будет та же самая реакция, что и в первом случае. Еще на улице он вспомнил одну важную вещь. Помимо систем организма, есть ведь и органы чувств. Раньше он проверял их действия с меньшим количеством дистортов, ничего не выходило. Если бы он затестил пять дистортов прямо там, то закономерно остался бы без ресурсов. В случае провала, этой же ночью он покинет убежище. Сконцентрировавшись на внутреннем мухе, он высвободил сразу пять дистортов и чуть не упал от нахлынувших звуков. Все настолько смешалось, что невозможно было дифференцировать голоса людей в какофонии звуков. Он слышал отдаленное пение на улице, слышал, как скребется под полом первого этажа мышь, как трутся друг от друга птицы в гнездах буквально в полутора метрах от него, как чавкает Лэнс, и даже чей-то легкий шептун не ускользнул от внимания. У него одна попытка, завтра может быть поздно. Надо исключить посторонние звуки, настроившись только на голоса людей. Небольшое усилие воли, и звуковой фон прояснился. Ха-ха-ха-ха. <свяк> <свяк> Рассмеялся один из парней. Подумай еще раз, какой это риск. Кажется, это Лэнс. Я знаю, все решено. Ха-ха-ха-ха. <свяк> <свяк> <свяк> <свяк> Опять засмеялся юморист. Звук наливающегося вина. Ему 16 ли. Ты помнишь, кем ты был в его возрасте? «Еще бы!» Марк буквально ощутил, как тот ухмыляется. «Я чпехал все, что шевелится, и уже тогда был в движении!» «Ха-ха-ха-ха!» «Дружище, ты перебарщиваешь! Меня это раздражает! Давай с большими интервалами!» «Хорошо!» «Ты, конечно, главное и тебе решать, но я бы слил пацана!» Марк уловил звук затяжки и медленный выдох. Все ждали, что же Прост скажет. «Давай быстрее, тварь! Я не знаю, сколько продлится этот чертов баф на слух!» Несколько нетвердых шагов. От ответа аристократа зависела дальнейшая судьба Марка. Он уже всерьез начал подумывать о тайном письме в полицию. Проклятый дворянин мучил ожиданием, будто знал, что его подслушивают. «Поганец!» Нет необходимости. Я спать. ха ха ха ха